ЧАСТЬ ВТОРАЯ Тихая ПРИСТАНЬ ЗЕМЛЯ! ЗЕМЛЯ! Мисс Кингман! Гатлинг! Идите сюда скорее! Мы приближаемся к какой-то гавани! Видны уже верхушки мачты трубы пароходов! Вон там! Смотрите туда! Левее! Гатлинг посмотрел в подзорную трубу. Открытая вами гавань имеет чертовски странный вид, Симпкинс. Эта гавань тянется на много миль, мачты и трубы, и опять мачты. Но обратите внимание, ни одна труба не дымит, а мачты — их оснастка, руса. Посмотрите, мисс Кингман. И Гатлинг передал ей подзорную трубу. Да, это скорее какое-то кладбище кораблей. Мачтой трубы изломаны, от парусов остались одни клочья, и потом... Где же земля? Я ничего не понимаю. Нельзя сказать, чтобы для меня все было понятно, мисс. Но я думаю, что дело обстоит так. В Саргасовом море, в этом стоячем болоте, очевидно, есть свои течения, хотя и очень замедленные водорослями. Очевидно, мы попали в одно из этих течений, которое... Увы, привело нас к этой тихой пристани. Вы посмотрите, в какую гавань входим мы. Чем ближе подходил пароход к необычной гавани, тем чаще встречались на пути печальные обломки кораблей. Здесь были разбитые, искалеченные, полузгнившие суда всех стран и народов. Вот пирога из целого куска дерева. А вот скелет рыбачьего барка. Еще дальше виднелись более или менее сохранившиеся суда – барки, шхуны, тендеры, фрегаты, галеры. Ржавый современный пароход стоял бок о бок с португальской каравеллой XVI века. Она имела красивые изогнутые корабельные линии. «Санта Мария» отчетливо виднелась на борту. «Удивительно!» «Воскликнул Гатлинг. Почти на таком же судне плыл Колумб, и одна из его каравел также называлась Санта-Мария, две другие – Пинта и Нина». Пароход между судами становился все уже. Несколько раз пароход останавливался, натыкаясь на крутые обломки наконец, остановился совершенно – подойдя вплотную к сплошной массе тесно прижатых друг к другу кораблей, как бы слившихся в своеобразный остров. Спутники молчали. У всех было такое чувство, будто их заживо привезли на кладбище. «Уж если судьба занесла нас сюда, надо познакомиться с этим необыкновенным островом. Симпкинс, идем!» Симпкинс явно был не расположен пускаться в экскурсию по этому мрачному кладбищу. «Какой смысл?» — попытался он уклониться. «Будьте же мужчиной, Симпкинс. Кто знает, что таит в себе этот остров? Может быть, здесь есть и обитатели». Приведение старых голландских мореплавателей?» «Это мы посмотрим. Во всяком случае...» Кто бы ни обитал здесь, лучше, если мы первые узнаем о них. Этот остров может стать нашей могилой. Но кто знает, может быть, здесь мы найдем и средства к спасению. Надо осмотреть суда. Не окажется ли какой нибудь еще годным для плавания? Но как оставим мы одну, мисс Кингман? О, обо мне не беспокойтесь. Я не боюсь привидений. Мы вот что сделаем, мисс. «Положите-ка в топку солому. Если вам будет грозить какая-нибудь опасность, подождите ее. Мы увидим дым, выходящий из трубы, и тотчас же поспешим на помощь. Идем». Гатлинг перебрался на стоявшее рядом трехпарусное судно 18 века «Виктория». Симпкинс неохотно последовал за ним. Они медленно продвигались вглубь острова. Едва ли что-либо в мире могло быть печальнее зрелища этого громадного кладбища. На многих палубах валялись скелеты, блестевшие на солнце белизной костей, или темневшие еще сохранившейся кожей или лохмотьями одежды. По расположению скелетов, по проломленным черепам можно было судить о том, что обезумевшие перед смертью люди ссорились, бунтовали, бесцельно и жестоко убивали друг друга. Каждый корабль был свидетелем великой трагедии, происходившей на нем 50, 100, 200 лет тому назад. Уйдем отсюда, взмолился Симпкинс. Я не могу больше. Подождите, вон там хорошо сохранившийся корабль. Интересно спуститься в каюты. По лестницам, которые обломятся под вашими ногами. Симкинс вдруг излился. «Гатлинг, я не сделаю больше ни шагу. Довольно! Прошу вас больше не командовать мною! Вы забыли о том, кто вы и кто я!» «Куда вы ведете меня? Зачем? Чтобы сбросить где-нибудь в трюме и таким образом отделаться от меня без шума? О, я знаю, я мешаю вам!» «Замолчите, Симпкинс!» «Или я в самом деле швырну вас за борт?» «Не так-то просто!» — язвительно произнес Симпкинс и, прислонившись к деревянному ограждению у борта, направил в Гатлинга дуло револьвера. Гатлинг быстро шагнул вперед, но... Прежде чем он схватил за руку Симпкинса, раздался выстрел и звук обрушившихся перил. Пуля пролетела над головой Гатлинга». В то же время он увидел, как Симпкинс, нелепо взмахнув руками, упал за борт вместе с обломками перегнивших перил. За бортом глухой плеск воды, тишина, потом фырканье Симпкинса. Гатлинг посмотрел за борт. Сыщик барахтался в зеленой каше водорослей. Водоросли свисали гирляндами с головы, опутывали руки, цепко держали свою жертву. Симкинс напряг все усилия, чтобы зацепиться за обшивку корабля. После целого ряда попыток это ему удалось. Но руки его устали, водоросли тянули вниз еще немного, и он пошел бы ко дну. Гатлинг отошел от борта, сел на бочку и закурил трубку. «Г -г Гатлинг, простите, я был глупый осел! слышал Гатлинг голос Симкинса, но продолжал молча дымить трубкой. Гатлинг! Спасите! Гатлинг! Гатлинг подошел к борту. Он колебался. Все же человек просит о помощи. Но какой человек? Продажный сыщик, шпион, который не остановится даже после спасения, сейчас же передать Гатлинга в руки властей, чтобы получить свои 30 сребреников? Нет, нет. И Гатлинг опять сел и начал усиленно дымить. «Гатлинг, умоляю! Гатлинг, Гатлинг!» Стонал Симпкинс. «Гат...» и вдруг этот крик перешел в какое-то захлебывающееся рыдание. Гатлин скрипнул зубами, отбросил трубку и, раскрутив конец веревки, кинул ее утопавшему. Последними усилиями Симпкинс схватил веревку, Но как только Гатлинг начинал тащить его, Симпкинс срывался. Водоросли цепко держали его, в руках уже не было силы. «Обвяжитесь веревкой!» — крикнул ему Гатлинг. Симпкинс кое-как обвязался, закрутил узел и стал подниматься на палубу. Стоя перед Гатлингом, Симпкинс был так взволнован, что только беспрерывно повторял «Гатлинг! Га гатлинг! Гатлинг!» И протягивал ему руку. Гатлинг поморщился, но, посмотрев на искреннюю животную радость в глазах спасенного, добродушно улыбнулся и крепко пожал мокрую руку. «Не могу вам выразить, Гатлинг!» «Стойте!» Вдруг насторожился Гатлинг, быстро вырывая свою руку. «Смотрите, на нашем пароходе дым из трубы. Мисс Кингман зовет нас. Там что-то случилось. Бежим!»